Смерть Вельсунга. Старый Вельсунг сдержал обещание, данное им зятю. Ровно через две недели после отъезда Сигни, он со всеми своими сыновьями, друзьями, родственниками отправился в Гаутланд, чтобы там продолжить празднество, так неожиданно прерванное Сигером. Плавание франков было удачным. Попутный ветер быстро нес вперед их легкие, похожие на большие лодки корабли –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 Ты замужем, и не судьба отца и братьев, а судьба мужа отныне должна стать твоей. Ты вернешься к Сиггейру и останешься с ним навсегда. И уже больше не обращая внимания на дочь, старый король Франков обернулся к своей дружине и громко воскликнул. «Друзья мои, вы слышали слова Сигни и знаете, что нас ждет. Мы не хотели вражды с Сиггейром и приехали к нему как друзья».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 и вскоре исчезла за ними. Тем временем небольшая дружина Вельсунга вышла на берег и построилась плотными рядами вокруг своего короля и его десяти сыновей. Им не пришлось долго ждать. Не прошло и нескольких минут, как справа и слева от франков показались первые ряды бесчисленной рати Сигейра. Гаутландцы наступали широким полукругом, стремясь отрезать франков от берега моря.